Человек, не спеша, приблизился к ним. Он был одет в тёртые камуфляжные штаны и ватник, на груди жирно намолена была буква А, видимо, первая буква названия станции. Впалые щёки его были небриты, глаза подозрительно поблескивали, а руки поглаживали ствол висящего на шее автомата. Он вгляделся в их лица, успокоенно улыбнулся, в знак доверия закинул автомат за спину и сказал: "Здорово, мужики. Как живете, можете? Это вы на Рижскую, знаем, знаем, предупреждены. Пошли". Командир принялся о чем то расспрашивать его, но неразборчиво слышно толком не было. И Артем, надеюсь, что его тоже никто не слышит, сказал Женьке тихонько: "Замарённый он какой-то. Мне кажется, что не от хорошей жизни они с нами объединяться собрались". Тут кто-то из того отозвался приятель. У нас тоже свои интересы. Если наша администрация на это идет, значит, нам это надо. Не из благотворительности же мы их кормить собираемся. Миновав костер на пятьдесятом метре, у которого сидел второй дозорный, одетый так же, как и встретивший их человек, дрезина выкатилась на станцию. Алексеевская была плохо освещена, и люди, населявшие ее, были молчаливы и унылы. На гостей с ВДНХ, впрочем, они смотрели дружелюбно. Отряд остановился посредине платформы, и командир объявил перекур. Артема с Женькой оставили на дрезине охранять, остальных позвали в костру. О фашистов и про рейх я еще ничего не слышал, сказал Артем. — А мне рассказывали, что где-то в метро фашисты есть, ответил Женька. Но только говорили, что они на Новокузнецкой. Кто рассказывал? Леха, — говорил неохотно признался Женька. Он ведь ещё много чего интересного рассказал, напомнил Артем. Но фашисты ведь и вправду есть. Но перепутал человек место, но не соврал же, оправдывался приятель. Артем замолчал и задумался. Перекур на Алексеевской должен был продолжаться не менее получаса. У Укомандировал какой-то разговор к начальнику Алексеевской. переговоры об объединении продолжались.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 Как угроза, нависли над ВДНХ, зато они были намного разнообразней. Бойцы, оборонявшие южные подходы к Крижский, никогда не знали, чего именно ждать, и потому были готовы ко всему. От Рижской к проспекту Мира шло два туннеля. Засыпать один из них каким-то соображениям не представлялось возможным, и Ирижаном приходилось перекрывать оба. На это уходило слишком много сил.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 спрашивать о дороге к полюсу у Женьки, тем более у кого другого из их отряда, Артем не хотел, так как прекрасно понимал, что это неизбежно вызов подозрению, а у Женька точно поймет, что Артем что-то задевает. Друзей ни на Алексеевской, ни на Рижский Артема не было, а доверять в таком важном вопросе незнакомцам он не собирался. Воспользовавшись тем, что Женька отошел поболтать с сидевшей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 Прямо по ветке до Тургеневской, там переход на Чистые пруды, как они назывались на старенькой карте, которую разглядывал Артем, или на Кировскую, которую вновь переименовали ее коммунисты, и по Красной Сокольнической линии прямо к полюсу. В эпоху поездов и ламп дневного света такой поход не занял бы и 30 минут. То с тех пор, как слова Красной линии стали писаться с большой буквы,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 допускающую возможность построения коммунизма, на отдельно взятой линии метрополитена. Однако, несмотря на кажущуюся миролюбивость режима, его внутренняя параноидальная сущность ничуть не изменилась. Сотни агентов службы внутренней безопасности, по старинке даже с некоторой ностальгией мнимой КГБ, постоянно и пристально следили за счастливыми обитателями красной линии.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 Судьба и тех, и других была весьма печальна. Вот потому Артему нечего было помышлять о том, чтобы добраться до Полис через три станции и 3 перегона, принадлежащих Красной линии. И не могла, наверное, быть такой простой дорога к самому сердцу метро в Полис. Одно это название, произнесенное кем-то в разговоре, заставляло Артема, да не только его умолкнуть в благоговении, Он и сейчас отчетливо помнил, как в самый первый раз услышал незнакомое слово в роскать какого-то гостя отчима, а потом, когда этот гость ушел, спросил у сухого тихонько, что же это слово значит. Отчим тогда посмотрел на него внимательно и сели различимой тоской в голосе сказал: "Это Артемка, Последнее, наверное, место на земле, где люди живут как люди"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 вместе с переходами, соединяющими эти станции. На этой огромной территории размещался последний подлинный оплот цивилизации, последнее место, где жило так много людей, что провинциалы, однажды побывавшие там, не называли уж это место иначе как город. Кто-то дал городу другое название полис, впрочем означавшее то же самое. И может иmostо того, что в этом слове слышалось далёкое и еле уловимое эхо могучие прекрасные древние культуры, словно обещавшие свое покровительство поселению чужое слово прижилось.